трактующего увольнения за пьянку. По этому суровому пункту увольняют иногда даже за единичное появление на работе в нетрезвом состоянии. Не пункт статьи, а геря, хвост на всю жизнь. Так они и проплевали на работе. Хромой столяр, правда, помог им умело расчертить заготовки. Шеф был на волне и хлопал Митю по плечу. Теперь остались одни пустяки. Завтра доделаем. Все будет путем. Из побывки на родное спецпредприятие Анатолий Никитин явился только на завтра к обеду. «Щи тут хорошие варят», — объяснил он. «Такие хорошие щи грех пропускать». А дверь они доделывали аж на следующий день. Когда навешивали ее в корпусе для душевнобольных детей, Митя смотрел вокруг, с болезненным любопытством и старался закончить все как можно скорее. Не до конца просохла краска, дверь пачкала, и выглядела она далеко не лучшим образом. Ее главное достоинство было в прочности. Это, наверное, осталось у Толика, еще от эксперимента с козлами в пельменной. Митя, любивший работать на совесть, еще раз пожалел, что плохо, когда горшки обжигают небоги. На всякий случай навесили объявление «Осторожно, окрашено!» «Интересно, ребята эти грамотные» Послушаются, не станут пачкаться нарочно. «Ничего», — утешил Девушев, — «не санаторий поди. Кому тут нужна красота?» Да, тут был не санаторий, но Митя, всю жизнь стремившийся, пусть хоть зигзагами, спотыкаясь, и зломами, но все-таки стремившийся к постижению и сотворению прекрасного. Митя обиделся. Он считал, что нет места, где бы не нужна была красота, и, может, красота даже излечивает, а такие вот болезни тем более. Но Митя ничего не сказал, Даже не хмыкнул, как бы сделал хромой краснодеревщик. Геннадий Иванович прощался с ними на следующее утро. Прощался тревожно и обреченно. Он горько шутил. «Ничего, Митя, я тебя еще научу понимать дерево. Мы же с тобой сродни». Тебе бы по дереву резать, А не красками рисовать. Дерево, оно доброе, Куда краскам до него. Не прощаюсь, ребятки, Не хочется, Но, видно, снова встретимся. Чует мое сердце. Сердце бедолаги краснодеревщика — Действительно чуяло, только не то. Через месяц стало известно, что Геннадий Иванович умер, не выдержало сердце. Не пил он, выйдя недели три, а потом встретил старых дружков. Послушался их, что все лекарства это мура, и выпил а потом пошел в разнос, как испорченный двигатель, пил, пока не отказалось сердце. Митя не мог забыть его обреченный глаз и слов о доброте дерева и его деликатности. Но почему добрым достается на жизненном пути кочек и трясин, Больше, чем недобрым. О доброте, о лечении и лекарствах, О нужности или ненужности всего этого У Мити было много времени для размышлений. Он думал невозбужденно, Не споря с невидимым оппонентом, Как бывало прежде, А спокойно, и даже отрешено. Он догадывался, что это сказывается лечение препаратами, воздействующими на психику. Чувствовал в себе постоянно некий тормоз, какую-то подавленность. Эмоции и чувства сделали вязкими, текучими, а не вспыхивающими мгновенно, как прежде. «Это у вас реакция», — успокаивал доктор Долгов. «Вы думаете, что бросили пить, и все решилось само собой, протрезвели и стали прежним?» «Нет, милый, знаете, сколько у вас в крови еще всякой дряни? Вред оказывает не только сам алкоголь» а и вещества, разлагающие его, а также продукты распада. Весь этот шлейф веществ, вызываемых появлением в крови алкоголя, вреден не менее, а может и более, чем он сам. Так что не волнуйтесь, у вас все идет по плану. Это же пока подготовительная стадия. А прежним прежнем, Дмитрий Савельевич, вам уже никогда не быть. Я не знаю, есть ли в психике изменения, которые можно обратить и вычеркнуть, как будто их и не было. Каждое изменение имеет последствия. Это же психика, а у чувств есть память. Но вы много прислушивайтесь к себе, иногда это лишнее, больше здоровых эмоций, больше деловитости, смеха наконец. В ту ночь Мити Пухову снились двери. Открывал одну, тут же другая, за ней еще, еще. Открывал, открывал, умоляя, скорее бы они кончились. Так и не открыл последний. Сон смешался, пошло несуразное, пестрое, плохо запомнившееся. Потом его разбудил громкий вскрик и быстрое-быстрое бормотание соседа.